Глава двадцать пятая. Перемещение. Двадцать два часа сорок четыре минуты. Маленина, как недалекую личность, примитивно увлеченную девками самогоном, всегда пугала таинственная неизвестность. Как перемещаются земли в ад, он уже был в курсе. В принципе, ничего сложного в этом не оказалось. Но то, что предстояло совершить путешествие обратно, такого приключения унтер-офицер никак не ожидал. Нет, а почему именно мы ты, ваш братьев?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 прервал он трусливую малинскую философию. Шеф такой крутой, такой могущественный, пальцем шевельнёт всем каюк. Эти фильмы он сам финансирует, чтобы ему на земле правильный пиар был. А пиар, братец, да будет тебе известно, штука искусственная и мало что общего имеет с действительностью. Ты знаешь, какая в городе бюрократия? Пока он от спецназ отберёт, пока нужные бумаги подпишет, пока всё руководство назначит, как минимум неделя пройдёт. Да из чего ты взял, что мы в ту бригаду не попадём? А отца Андрея надо устранить, пока он дров не наломал. Если батюшка придумает другой способ девушку Лилиту брать, круг замкнется. Что тогда? И правда, что тогда? С ожиданием возрелся начальство Малинин. Долго объяснять. Но, поверь на слово, дела очень плохи, проникновенно объяснил Калашников. Нам с тобой как можно быстрее требуется попасть на землю, чтобы посчитаться с Андрюшей за его свинское поведение в последнюю неделю. Это во-первых. А во-вторых, вернуть обратно в ад всех персонажей, что сейчас валяются возле в алтаря.